Глава 8. Две рюмки абсента и переодевание. К запланированному вояжу Александр Павлович Анненский готовился за годи. С четверга его щекой не касалась бритва Бродобрея. Вернувшись из департамента раньше обычного и переодевшись штатской, остатнюю часть дня он провел в публичном доме на Вознесенском проспекте, а оттуда переместился обратно на квартиру чтобы сменить платье на соответствующей обстановке правой стороны. Воспитанный по спартанскому образцу, Анненский привык к умеренности. Как человек холостой, он снимал едва ли подобающую его положению скромную пятикомнатную квартиру с собственной мебелью в доходном доме Башмакова окнами на мойку. Кухарки по беспорядочному образу жизни, нарушаемой экстренными делами службы, Александр Павлович не держал. Готовить приходила баба, и в случае надобности состряпать мог слуга Валериан, нанятый из проверенных людей, малый, прискорбно грамотный, начитанной поэзией и оттого слегка придурковатый. Пришлось обождать, пока он добежит от своего чуланчика при кухне и отворит. «Спишь, гадское отродье!» — линии вобросил Александр Павлович, переступая через порог. «Почта была?» «Так точно?» «Никак нет!» — отрапортовал Валериан, ловя котелок, и поправился. «Виноват?» «Никак нет!» «Так точно!» «Что так точно?» «Почта была, в кабинете -с. «И свежих газет принес. А что никак нет, не плюс, балван. Щелкая каблуками по паркету, Анненский пересек залу и водворился в спальню. Скинул денегаловый английского фасона пиджак на руки Валериану, почистить. Стянул галстук, бросил на кресло. Оставь меня. Мыться? Нет. Запахи публичного дома станут метками родной среды для них. Криминальные элементы узнают их как псы. Как настоящий русский дворянин, Анненский часто думал по-французски, но говорить предпочитал по-русски даже наедине с самим собой. Это позволяло не терять навыка, чтобы люди простого звания не принимали за иностранца. Валериан выскользнул подобно раку, что могучим подгибанием хвоста смещается задом наперед быстрее ветра, затворил за собою двери. Анинский продолжил разоблачение и остался в шелковых халсонах и нижней рубахе с инициалами. В этом костюме, сделавшем бы честь Адаму, он прошел в столовую гимнастическим шагом, раскрыл черные створки титанического буфета, поставил на столик в спальне узкую рюмку, плоскую бутылку, мятного ликёра и квадратный графин наполовину полный светозарной настойкой цвета весенней травы. Ею он наполнил рюмку на две трети, добавил ликеру Серебряным кинжальчиком для вскрытия конверта, взятым с прикроватного столика, быстро и тщательно размешал. Жидкость помутнела. В комнате, перебивая запах ступней и подмышек, поплыли мятный дух, и терпкий аромат полыни. Аннинский выпил абсент, подошел к полотеному шкафу, черному колоссу, подарок тетушке наравне с буфетом, повернул ключ, разверз его вместительное нутро и обратил взор в правый угол, где висела спецодежда. Чего там только не было для грамотного ведения оперативной работы. Пестрое разнарядье могло бы вернуть недоумение либерального интеллигента и вызвать поток саркастических острот из его разработанных уст. На же, знакомого с правилами конспирации, домашний гардероб жандарма привел бы в глубочайшую печаль по факту сделанных выводов о смене множества личин, за которыми с успехом скрывался важный чин охранки. И действительно, более опасного противника, нежели Анненский, трудно было себе вообразить. Когда он облачился в дешевую летнюю пару с кремовой сорочкой и красной бабочкой, повесил на руку трость и подошел к зеркалу, из-под полей дрянной шляпы блеснули злые глаза Макрушника, То ли гастролера, то ли отсидевшего слесаря. Рыжие замшевые перчатки дополнили наряд. Скрыв халеные руки офицера, Аннинский нажал кнопку под крючком трости. Семидюймовый стилет легко покинул гнездо, вдвинул обратно, щелкнул фиксатор. Пошарил на верхней полке между шляпных картонок, брошенных навалом кепи, картузов и прочих головных уборов простолюдинов. Под руку попалась бритва, к счастью, не раскрывшаяся до конца. Аннинский вжал обушок в рукоятку, осторожно переместил пальцы в угол полки. Ладонь наткнулась на холодный металл. Испытывая колебания, Александр Павлович достал изящный медный костет, положил в карман пиджака. Костет оттягивал, вынул, надел на руку, сжал. Медь нагревалась медленно. Анинский смотрел на закованную в металл руку. Расставаться с хорошей вещью претела. «Настала летняя пора, Костет быстрее топора», – убеждая себя, произнес Анинский и тем самым положил конец сомнения. Сунул оружие в брючный карман. Там Костет колыхался при ходьбе, но был значительно менее приметен. «Когда идешь на выборскую сторону, лучше взять запасную приблуду, чем не взять, а потом пожалеть. Из реки Асию избитую во всех смыслах истину». Знаменитый сыщик налил полную рюмку абсента. Графин наполовину опустел. Анненский хватанул на ход ноги неразбавленной 70-градусной настойки и не поморщился, и даже не моргнул.